Глава 32. Спокойно поспать мне не дали. Санна притащила целый кувшин какого-то пойла, отчаянно воняющего сеном, и заставила меня выпить сразу два стакана. Сопротивляться я не стала, потому что действительно паршиво было. А Эссанна уже продемонстрировала, что всякие лекарственные напитки — ее конек. Вдруг и в этот раз поможет. «Вот и хорошо», — забрала она у меня стакан. «Спите дальше, а я пока распоряжусь перенести ваши вещи». «Куда?» — сонно спросила я. «Сюда? В гардеробную лорда, конечно же!» — улыбнулась она. «С чего это?» — вяло удивилась я. «А как иначе? Жена и муж в одной спальне должны быть?» — уверенно провозгласила распорядительница. «А я-то тут при чем? Я замуж не собираюсь!» — прошептала уже практически засыпая. «Секс не повод для знакомства и все такое». «Вы спите, спите!» погладила меня по голове Эссанна. Я обо всем позабочусь. Она еще что-то говорила, но я уже не слушала, благополучно уплывая в царство снов. Да так уплыла, что просто ух. Что это сон, я сразу поняла, потому что не может такого в реальности происходить. Мало того, что я была полностью голая, так еще и плескалась в море вместе с драконом. Самым настоящим, с колыкастой мордой, желтыми, полыхающими огнем глазами, Огромными крыльями и хвостом, на конце которого в ярком свете дневного солнышка сверкал сталью большой острый шип, похожий на наконечник копья. И вот это чудище распрекрасное так заботливо обвивало меня хвостом, удерживая на плаву, создавало кучу искрящихся брызг крыльями и радостно скалилось своей устрашающей пастью. А я почему-то совсем не боялась, смеялась и веселилась, как дурочка. И так счастлива была. Будто только об этом и мечтала всю жизнь. А потом этот дракон еще поднял меня над водой своим хвостом, приблизил свою здоровенную морду и как выдохнет прямо в лицо. «Возьми мою жемчужину!» Проснулась я с истерическим воплем. Так заорала, что даже в горле больно стало. Резко села на кровати, осмотрелась, убедилась, что никакого дракона рядом нет и с облегчением выдохнув «Ух, приснится же такое!» упала обратно. «Как самочувствие?» Поинтересовался кто-то будничным тоном. Я резко повернулась на голос и слегка подвисла, наблюдая распрекрасную картину. Кэрин в одних свободных штанах сидел в кресле у изголовья кровати, где раньше, кажется, столик стоял, и умиротворенно читал какую-то книгу. «Эм, ничего, самочувствие». Немного успокоившись и убедившись, что чувствую себя очень даже неплохо, ответила я. «Вполне сносно, так что я пошла к себе». «Ты уже у себя?» — ответил он, не отрываясь от книги. «Да я не то, что не у себя, я, кажется, в принципе, не в себе», — призналась откровенно. «Ничего объяснить не хочешь?» Он, наконец, закрыл книгу, бросил ее на кровать и, сложив руки на голые мускулистой груди, заявил. Все просто, Мариэнна. Теперь ты моя. Пока только невеста, но скоро станешь женой. Логично, что и спать мы будем в одной спальне». «Да вообще нелогично!» воскликнула я. Хотела встать, но поняла, что на мне из одежды только покрывала, и осталась сидеть на кровати. Вот уж попала так попала.